Мог вмешаться и остановить барда, не сделал этого, потому что тоже терпеть не мог пользующихся дурной славой стражи пущи, именуемых в народе лесниками добровольные организации, занимающиеся истреблением нелюдей. Он сам еле сдерживался, слушая их похвальбы о том, как они нашпиговали стрелами, зарезали, либо повесили эльфа, лешева или духобабу.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 Уж не ослышался ли я, — протянул Лютик, — я второй бард, довесок к какому-то другому музыканту. Да еще этот как его символ? Мне? Нет, так низко я еще не пал, — мил вздарь Краснобай Драухард, чтобы кому-то подпевать. Драухард стал пунцовым. — Прощение просим, мэтр, — пробормотал он еле слышно. — Не так я, значит, мыслил. Это все жена. Прощение просим.